Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юго-востока и северо-востока, как брызги, около него темнели окаемлённые пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитал их 24.